Глава тридцатая. Пару дней после экзамена нам пришлось поваляться в больничке. Уж слишком много повреждений мы получили, причем даже не внешних, а внутренних. Сколько костей этот урод нам сломал, пока мы летали по лесу, даже считать не хочется. Всего два дня. Невероятно короткий срок для таких обширных повреждений. Все-таки я люблю магию за подобные моменты, что она дает. Если бы подобное случилось со мной в трущобах, все, не желец, шансы выжить были бы минимальные. А если и получилось бы это сделать, то извлечение заняло бы минимум месяц. Хотя теоретически нас могли бы вылечить и куда быстрее. Читал я у шеи про особо мощные зелья, что могут поставить на ноги почти моментально. Вот только и цена у таких зелий. Даже думать об этом не хочу. Нет уж лучше поваляться пару дней, чем потерять такое количество золота. Сик и Ал. Тоже так считали. А вот один принц вполне бы смог их себе позволить, но, скорее всего, решил не уделяться. Да, принц. Первым делом мы осмотрели палату на предмет всяких прослушивающих артефактов или чего-либо подобного, и убедившись, что ничего нет, втроём уставились на Айви. Ну и, уставившись на руди, протянул Ал, когда мы остались лежать одни в палате: "Эх", тяжело выдохнул он, приподнявшись на кровати. "Расскажу я, расскажу". Только никому, пожалуйста. Снова не доверяет нам. Вот что за принципы пошли? Притворно вздохнул Конта, приложив руку тыловой частью к тыловой части у колбо, и в него тут же прилетела подушка со стороны Рулиуса. "Кас, хоть ты в урезонь!" Ал, твёрдо произнёс я, остановив его кривляние. "У каждого из нас есть свои тайны. Ты ведь помнишь об этом. И не каждую тайну можно вот так легко поведать даже друзьям". "Да всё я понимаю. Подразнить его даже нельзя, что ли?" Когда ещё выдастся такая возможность, посерьёзнел вводник, но прилетевшую подошку всё-таки не отдал, положив её на свою под голову. Ладно, я действительно должен всё рассказать. Скрывать уже смысла нет. Да, я принц. Моё полное имя Рудиус Аста, наследник престола королевства Видрет. Наследник, тихо протянул Альберт. Я думал, ты имя это взял, чтобы запутать остальных, а на деле совсем не парился. Ну да. Что есть, то есть, смущённо потёр он подзатылок. Имя не настолько редкое, так что решил, что лучше его оставить, иначе путаться могу начать. Ну и зачем наследник королевства поступил в академию, чтобы учиться магии, конечно, скинулся он. Ну, может, ещё слышал слишком много интересных историй про студенческие годы отца, и мне захотелось повторить. К Король тоже учился в академии, запнулся от нерешительности Альберт. Конечно, Практически все короли нашей страны учились в этой академии, большинство как я инкогнито. Это очень помогает в становлении мага. Именно поэтому и появилась древняя традиция, что наследника престола не представляет широкой публике до его совершеннолетия. Так банально проще прятаться. Когда тебя все знают в лицо, учиться очень сложно. Могу понять. Это ведь практически каждый будет стараться подлизаться, выпросить какие-то привилегии для себя и своего рода. Бр Даже на моём уровне подобного хватает, что уж говорить про принца, передёрнуло Ала всем телом. И именно вот только в этот раз всё пошло не по плану. Откуда-то просочился слух, что именно в этом году я поступаю в академию. Наши люди так и не смогли найти того, кто пустил данный слух. Но сейчас всё начало проясняться. Видимо, как-то с этим связанный морбис и тот человек в алом плаще, о котором говорил Кас. Я уже передал отцу эту информацию. Эм, не могу я такое скрывать. Простите. Это ведь покушение на убийство наследника престола. В академии об этом никто не узнает, но тайная служба обязана знать. Но не волнуйтесь, на вас это никак не повлияет. Ага, до тех пор, пока они не решат выяснить поподробнее, что за мутные личности крудятся вокруг принца. Нахмурился я. Я вообще удивлён, что меня до сих пор не заперли в застенках тайной службы и не допрашивают на эту тему. Подобное запрещено отцом. Академия это только моё дело. Все знакомство и друзья, которых я здесь найду, лишь только мой выбор. Отец не будет вмешиваться в это, как минимум, до выпуска, очередного этапа обучения. Я должен сам набить себе шишки, выбирая друзей. Впрочем, вас я уверен, что не ошибся, заразительно улыбнулся он. Род Альберта давно известен. Сигурд не тот человек, который предаст своего товарища, но оказ та ещё мутная личность, честно говоря. "Ну, спасибо", фыркнул я под веселый смех остальных парней. Извини, не обижайся, но ты и вправду довольно скрытный человек. Практически ничего о тебе не известно. Вот только это лишь больше подтверждает, что ты не подосланный шпион. Их готовят обычно куда лучше. Да и в тебе, я уверен, успел понять за этот год, что уж ты точно не предашь. Не в твоей это сути. Слишком уж ты собственник, что ли. Всё, что считаешь своим, будешь беречь всеми силами. И друзья тоже входят в данный список. Это точно. Своё он не отдаст. И друзья, для него ценней любых богатств. В этом я уже успел убедиться. Впрочем, ради него я тоже готов на любые потери. Э-э. И, и я. Да идите вы, чтобы я золото на вас променял, ага, резко развернулся и к стене. Идиоты, придурки, дебилы. Ух, как хочется их всех сейчас просто побить. Но нельзя же говорить такие слова. Дьявол, я ведь же мастер мак, что может уничтожать врагов десятками, но в то же время эти слова слишком смущают. Хотя они и дьявольски правы. Как бы банально это ни звучало, но настоящая дружба для меня куда ценнее любого золота. Да, даже золота. Её не купишь за деньги, можно лишь заслужить своими действиями. Да и правильно они сказали: "Если я считаю вещь своей, то буду оберегать её без сомнений". А их я уже считал своими. Моя остая. Так же было и в трущобах. Ради моих людей я был готов рвать глотки собственными зубами. Я уж сколько раз было, когда тратили почти всё заработанное на лечение одного из парней. Но в то же время я не терплю предательства. Да, был у меня и такой печальный опыт. Один из парней, что прибился к нашей банде позднее. Целый год он жил вместе с нами, ел из одного котла, шутил шутки, а потом польстился на деньги залётной банды, что хотел отнять нашу территорию. Ему предложили продать нас, и он это сделал. Когда я узнал об этом, ярость моя была ужасна. В ту же ночь дом, где расположилась эта банда, сгорел дотла. И вот какая досада. Какой-то шутник подпёр снаружи все двери, а окна и так уже были заколочены. Сам же предатель совершенно случайно именно в эту ночь решил наведаться к ним, чтобы сообщить информацию о нас. Печально. Ужасные крики и мольбы о помощи доносились всю ночь из этого дома. И ведь никто не пришёл им на помощь. Огонь бушевал, пожирая одинокую лачугу на окраине трущоб. А я просто сидел на крыше дома неподалеку и с высоты наблюдал до тех пор, пока весь дом не прогорел окончательно. Лишь тогда я тихо вздохнул и покинул место упокоения моего бывшего товарища. Ладно, парни, хватит об этом. Донесся до меня голос Сиги, выводя из старых воспоминаний. Лучше скажите, ничего не слышали о Морбисе? Говорят, его так и не нашли. Нашли, поправил Уруди. На самом деле его тело обнаружили возле логова одной из пятиранговых тварей. А это логао было совершенно на ином краю леса, чем мы. Официально считают, что именно та тварь его и убила. Бывает, замахнулся на больше, чем смог осилить. Его клан не будет выставлять никаких претензий. Правда о случившемся попросили не распространяться. Не хотят, чтобы посчитали их слабыми. Хотя зная, как быстро слухи разносятся, боюсь, когда выйдем из академии, уже все будут об этом знать. Да ещё история обрастёт какими-нибудь дополнительными ужасающими фактами. А тот зверь не успел закончить сик. Разумеется, уже уничтожен. Никто не позволит жить монстром, попробовавшим кровь магов. Да ещё и на территории, что служит тренировочным полигоном для студентов академии. Логично. Рауд, меня больше интересует один вопрос. Какого дьявола ты без охраны? Я-то думал, за принцем должны минимум пара звёзд магов ходить круглосуточно, а тут тишина. Даже после покушения ничего не изменилось. Странно это. Может, тебя кто так из дворца подставил, отозвав охрану? Решил уточнить я тот момент, который так и не смог понять. Её не должно быть, пожал он плечами. Что? Да, к академии, да, была целая куча, но стоило мне только переступить её порог, как всё её-то звал личный отец. Это старая традиция, что после поступления у студента не может быть никакой охраны. Да, некоторые обходят её, отправляясь с отпрыском кого-то из подчинённого рода, но это всё равно бесполезно. Они не могут быть сильнее своего господина, так что получается, это больше слуга, чем телохранитель. Иногда могут ещё задействовать кого-то из старших курсов, но это сложнее. И им невозможно вечно быть вместе, да и у старшекурсников своих дел хватает. Не должен человек чувствовать себя абсолютно защищённым, иначе нет никакого смысла от учёбы в академии. Или ты думаешь, почему происходят смерти студентов, но никто на это толком не реагирует? Не кричит, не пытается обвинить директора в бездействии? Так, ага, попробуют они наехать на ректора. Вполне могут. Он всё же не всесильный, существуют маги и посильнее. Вот только эта традиция появилась не просто так. Да, обучение в академии могли сделать более безопасным. То же охоту отменить или проводить только в присутствии преподавателей, но не делают этого. Просто академия это устраивающий всех вариант, чтобы подвергнуть обучающихся опасности, но в то же время относительно контролируемой. Это лучше, чем просто отправить их в горы. и надеяться, что выживу среди опаснейших магических хищников, без риска нет развития и роста ранга. Но я вспомнил, как меня самого выкидывали в эти самые горы, и передёрнулся. Табушиэй сказал, что так делать нельзя. Впрочем, я понимал, почему так делают. Даже в те моменты, когда она выкидывала меня одного, практически без оружия, и заставляла сражаться с монстрами, даже тогда я ощущал её незримую защиту. Я знал, что если все пойдет совсем плохо, то учитель придет и поможет. Я был в этом не поколебимо уверен, и именно это мешало мне. Не было того риска на грани жизни и смерти, что помог бы мне двигаться дальше. Именно поэтому я и застрял на грани становления мастером. Это я понял не так давно. Тот момент, когда почувствовал касание смерти и смог прорваться, так и со всеми, кто учится в академии. Как бы ни хотели их родители сберечь Свичада, но приходилось отступить. Они сами должны были продолжить свой путь и стать сильнее. В мире, где ценится в первую очередь сила, по-другому и быть не может. В общем, забей на это, всё равно ничего не изменить, беспечно отмахнулся Руди. Лучше скажите, вы на вечеринку в честь окончания учебного года идёте? А, тебя как не спрашивали. Ты идёшь без вариантов. И да, всё бесплатно. Там ещё целая битва была, тоже будет всех угощать. Причём сражались не за то, кто откажется от этой чести, наоборот, Каждый хотел заплатить. Аристократы понт дороже денег. Ха, поперхнулся я. Безумцы. Ну да ладно, если на халяву, то чего бы не сходить. А когда она будет? Завтра. Так что молите богов, чтобы до вечера нас успели выписать, а то и так столько времени тут провели. Хорошо хоть все экзамены уже были сданы. Всё-таки не зря экзамен по охоте ставят последним. Не только мы одни пострадали. Таких счислищаков немало. Хотя в этом году, говорят, не так много, как раньше, некоторым приходится ютиться и в более тесных палатах. И надеюсь, мы скоро её покинем, огкнул Магнус. Надоело мне тут валяться. Будто в торе его словам, вскоре явился доктор и выписал нас из больничной палаты. Все кости уже сраслись, так что не было больше необходимости лежать здесь дальше. Но ну и на следующий день мы отправились на ту самую вечеринку в честь окончания учебного года. Проходила она в одном из лучших кабаков в городе. Народ хотел банально на пиццу после всего этого напряжения, а не танцевать на балах или чем-то подобном. Там же, пока я стоял в уголочке, наблюдая, как Сик и Эл пытались перепить друг друга, меня и нашла Агни. Девушка была одета в красное обтягивающее платье, так сильно подчёркивающее её фигуру, но в то же время не показывая ничего лишнего. Даже удивительно, что никто не обращал на неё внимания. Артефакт? Возможно. Привет, прислонилась она к стене справа от меня. Привет, не спускал с неё своих глаз. Тут её очеревидный носик дёрнулся, и девушка будто к чему-то принюхалась. От тебя пахнет кровью. Ты стал сильнее. Прислонившись ближе, она практически прошептала мне на ухо. Её тёплые алые губы на мгновение коснулись моего уха, заставив непроизвольно вздрогнуть. Так мы все были на охоте, естественно, что нам пришлось испачкаться в крови магических зверей. Ты сама там была? отмахнулся я, настороженно наблюдая за ней. Это не то, поверь. Это не что-то материальное. Скорее я просто чувствую это. Девушки нашего рода умеют определять силу. Твоя изменилась. Ты вправду стал сильнее. Да, это точно. Следующий ранг. Мастер, значит, задумалась она. Но я просто промолчал. От нее у этого смысла не было. Это же Агни. Она поймет, если я прямо совру. Она вообще была довольно проницательной девушкой. И я бы даже сказал, что у неё иногда на передний план выходили звериные инстинкты, особенно в такие моменты, как этот, и переубедить её было уже невозможно. Я знала, что ты сможешь. Вот только не расслабляйся. К началу следующего года я доканю тебя. И надеюсь, в следующем нашем спарринге ты сможешь меня удивить, усмехнулась она, тут же покинув моё общество. Я почти материально ощущал её решимость. Всё-таки в вопросах силы она бывает излишне серьёзной, но в то же время милой. Да, наверное, можно и так сказать. Будто что-то загорается в её глазах, делая девушку лишь прекрасней. Да, я её не разочарую. Впереди были каникулы. Мне столько нужно успеть сделать за это освободившееся время. Жаль только, на лето общежитие академии закрывается. Придётся искать жильё в городе, тратя на это деньги. Но что ещё ужаснее, закрывается и библиотека. Да, я успел скопировать оттуда все интересные книги, но мне всё равно этого мало. Есть ведь ещё третий зал, но доступ туда мне так и не дали. Вредная старушка ни в какую не хочет соглашаться, сказала, что никак не раньше второго курса. Что ж, придётся подождать. Да и в столичную библиотеку тоже стоит прошештить. Мало ли, что там полезного может найтись. Но были ещё более важные планы, которые необходимо было исполнить. Мне не хватало свободы для своих действий, а это можно было исправить лишь одним способом, доступным мне деньги. Да, именно они могли дать ту самую свободу. Когда у тебя есть деньги, очень многие двери открываются перед тобой без особых усилий. Да и когда я это откажусь от получения нового золота, вот именно что никогда. Разы что придётся потратить то, что уже накоплено, но это оправданная трата, инвестиции. На них я был готов пойти. У меня было множество планов по добыче этого приятного жёлтого металла. И я наконец пришёл к окончательному решению. и мои глаза зажглись золотистым светом, а радостная усмешка всплыла на лицо. И я тихо прошептал себе под нос: "Пора делать деньги". Конец книги. Текст читал Александр Башков.